Глава шестая. Маленькие привидения. На следующий день он обнаружил меня полностью одетого спящим поперек кровати. Я не смел шелохнуться. Видимо, на рассвете от усталости я все-таки отключился. Я прислушивался к его шагам. Догадывался ли он о том, что я делал ночью. Хозяин пытался разжечь огонь. Когда чайник засвистел, я осторожно повернул голову. Он не смотрел на меня. У двери стоял новый чемодан. Я собирался удрать до его возвращения, но сон испортил мои планы. Я оглядел комнату, другие чемоданы стояли на своих местах, а фотоаппарат волшебным образом оказался в сумке у кровати. Я не мог вспомнить, как закончилась ночь. Накануне исчезновения перышка сбило меня с толку. Сперва я целый час лежал на кровати и думал. Затем достал фотоаппарат, словно какое-то оружие, Я слишком хорошо знал, что произойдет. Если девушки и перья исчезают, не оставив следа, все остальное тоже испарится, как только я перейду реку. Дом, его хозяин, грушевые деревья, прислонившиеся к стенам, чемоданы, их содержимое, раки, черные собаки. Все могло пропасть. Я был окружен маленькими привидениями, которые скрежетали своими клешнями и шуршали юбками у воды, чтобы меня позлить. Так что я переступил черту дозволенного и провел вторую половину дня, фотографируя дом и его сокровища. Вот уже целый год я использовал фотоаппарат как безжалостное оружие, которое позволяло прогонять призраков, прикалывая их к стенам. Я открыл для себя лабораторию отца, залитую красным светом, где в прозрачных ванночках на фотографиях проявлялись все краски мира. Я просиживал там часами. Эта внезапная страсть и завела меня в глушь. Родители разрешили записаться на курсы во время каникул. Объявление на дверях булочной гласило «Окунитесь в мир фотографии. Одна неделя осени, и вы откроете для себя фотографию». Под надписью почему-то была нарисована курица, сидящая на фотоаппарате. Каждый вечер, лежа в кровати, я крутил в руках кусочек бумаги размером с билет на метро. Мне казалось, курица смотрит с вызовом. Первый день каникул меня проводили на вокзал Мон парнас Дали сэндвич с ветчиной и массу советов. Я ехал на трех дребезжащих поездах, один медленнее другого, и, наконец, прибыл, наверное, на самый крошечный вокзал в Европе. Я сошел с поезда и услышал, как одновременно на перрон сбросили две почтовые сумки. Меня встретил мужчина с кепкой под мышкой. Он напоминал начальника вокзала, но на самом деле был сотрудником почты. Глазами я искал на платформе кого-нибудь еще, и тут он окликнул меня по имени. «Да, это я». «Я вас ждал». Я погрузил велосипед в его желтую машину, сел на переднее сиденье. По дороге сотрудник почты объяснил мне, что берет транспорт на себя, потому что у Рошель нет машины. «Это мило», — сказал я, чтобы что-то сказать. «Ведь я не знал, кто такая Рошель». Машина ехала, и в окно я видел болото, покрытое ряской, каналы и маленькие мосты. Погода была серая. «Зато она дает мне яйца», — произнес он. «Машина въехала в рыжеватый лес. Яйца?» — переспросил я. Он не ответил. «Я подумал о курице с объявления». Он остановил машину рядом с фермой. «Вот, это здесь». В тот момент я все еще думал о яйцах и не мог понять, что к чему. «До воскресенья», сказал он. Я вытащил велосипед из-под почтовых сумок. Ферма напоминала большой курятник на опушке леса. Толкая велосипед, я вошел во двор. Я лавировал между вереницами цыплят. Хозяйку фермы звали Рошель. Казалось, она удивилась моему приезду. Я быстро смекнул, что кроме меня на курсы больше никто не записался и что если Рошель когда-то и фотографировала, то это было очень давно. В доме не наблюдалось ни фотоаппаратов, ни лаборатории. Рошель подала мне омлет, затем показала ярусные кровати в сером деревянном доме. До завтра. Посреди ночи я включил карманный фонарик, чтобы перечитать объявление. «Окунитесь в мир фотографии». На другой стороне двора Рошель слушала музыку. Я снова уснул. Первые три дня ты будешь придумывать тему. — Тему? Снаружи было серым-серо, почти темно. Рошель наливала мне молоко и склоняла голову, чтобы не промахнуться. Она носила очки с толстыми, как кубики льда, стеклами. — Гуляй, смотри вокруг, придумывай тему. Понятно? — Понятно. И в течение трех дней я следовал ее указаниям. Утром я брал яйца, сваренные вкрутую, и уезжал куда-нибудь на велосипеде. Вечером возвращался и вместе с Рошель ел омлет при свете мигающей неоновой лампы. А потом, однажды утром, появилась девушка на лодке, и поиски темы закончились. Я придумал тему. Моя тема толкала лодку с помощью длинного шеста. Моя тема с голыми ногами стояла на цыпочках и срезала ивовые ветви, собирая их в охапке. На третий день после обеда моя тема исчезла. На обочине я отыскал телефонную будку, позвонил Рошель и глухим голосом сказал, что моя бабушка заболела, поэтому я должен вернуться домой. Кажется, Рошель обрадовали мои дурные новости. «Ты доберешься до вокзала? Вызвать сотрудника почты?» Я сдерживал рыдания, затыкая рот рукой. «Поеду на велосипеде». «Что?» «У меня ведь есть велосипед». Велосипед, кстати, лежал в канаве. Она повесила трубку. Я вернулся в лес, гонимой тоской. Теперь я лежал на постели, пытаясь забыться. «Я видел снаружи раков», — вдруг сказал хозяин. «Неужели он ничего не заподозрил?» Он говорил так, словно и не уезжал. «Да, я поймал их вчера», — сказал я, потягиваясь. «Куда вы ездили?» «Недалеко. Далеко я больше не езжу». Он вручил мне чашку горячего питья, пахнувшего ванилью. Я приподнялся на подушках, протянул руку. «Осторожнее, горячо», — предупредил он. «Нормально». Я готов был обжечься, лишь бы он не увидел, что моя ладонь испещрена вчерашними записями. В глубине каждого пакета, в чемоданах, имелась карточка с трехзначным или четырехзначным номером. Я выписал несколько номеров, чтобы позже выяснить, что из себя представляет странная коллекция. Хозяин отошел. На окне лежали груды тетрадей, их-то мне и не хватало для моего расследования. Все, что я нашел в чемоданах, привело меня одновременно в восхищение и в замешательство. Я не знал, кто хозяин дома. Бандит с большой дороги, старьевщик, сумасшедший или поэт. Ключ к разгадке, несомненно, таился в тетрадях. Но вчера я не успел до них добраться. «Я хотел тебе сказать», — проговорил он негромко, — В поезде я кое о чем подумал. Значит, он ездил на поезде. Увидев новый чемодан, я решил, что стоит поискать в газетах информацию о недавних ограблениях, совершенных в этом регионе. Но за 24 часа на поезде можно даже пересечь границу. Он мог украсть бриллиант из королевской короны в Лондоне, в Брюсселе или Мадриде. К чему заниматься расследованием? Может, он вообще привез ржавый гвоздь в бархатном мешочке?» «Я кое о чем подумал». Дремавшие собаки приподнимали веки от каждого слова. Наверное, им редко доводилось слышать его голос. «Я должен с тобой поговорить». «Хорошо». «Ты уйдешь прямо сейчас. Почему?» «Я знаю, что ты переживаешь. Я про девушку. Я тебе говорил, что знаю, верно?» Да ты должен уйти, уехать, чтобы оставить ее позади. Кого?» Я вдруг заметил акцент хозяина и его странную манеру строить предложение. Он хотел сказать что-то еще, но слова застряли у него в горле. Он медленно произнес «Ее... грусть». Я понял, о чем речь, еще до того, как он продолжил. «Она может наполнить твою жизнь до краев и не оставить тебя в покое до самой смерти». Я слушал но если есть возможность оставить грусть позади и в траве, надо это сделать. Надо оставить грусть в траве. Мягко объяснить ей, что ждешь от жизни чего-то другого. Я представлял себе животное, притаившееся в траве на лугу, и себя, бегущего вперед. А вы? Что вы с ней сделали? Он подошел ближе и улыбнулся, опустил глаза. С кем? С грустью. Я не лучший пример. «Я тоже, но ты...» Он вдруг осекся и сказал, «Лишь грусть может помочь мне возвратиться домой». «Домой?» А затем он произнес слова, которые до сих пор, 25 лет спустя, звучат у меня в ушах. «Я должен оставить свою грусть в живых». Собаки поднялись с пола и стали ластиться к хозяину. «Где ваш дом?» «Собирайся. Я буду ждать на понтонном мосту». Он вышел из комнаты вместе со своей сворой. Я выглянул в окно и увидел, что хозяин направляется к лодке. Потом стремительно схватил одну из тетрадей, открыл на первой странице. Черными чернилами там были выведены слова «Джошуа Перл, тетрадь седьмая» и ниже «С-345 до 487». Я быстро глянул на цифры на своей ладони. Одна соответствовала той, что в тетради. Я сел у окна, чтобы контролировать ситуацию. Хозяин был на понтонном мосту. Я выхватил из сумки фотоаппарат и сфотографировал первую страницу, надеясь, что утреннего света будет достаточно. У меня заканчивалась пленка. С помощью маленькой рукоятки я перемотал ее. Снаружи, Перл наблюдал, как плавают в воде его собаки. Я вынул из сумки новую пленку. Спустя несколько секунд фотоаппарат был готов. Я лихорадочно перелистывал страницы, водя пальцем по номерам, отпечатанным на левом поле 410, 430, 460, 461. Я поднял голову. Одна из собак вышла на берег с водяной курочкой в зубах. Понтонный мост был пуст. Господи! Я положил открытую тетрадь, не успев ничего прочесть, сделал шаг назад, глядя в камеру. Когда дымка рассеялась и картинка стала четкой, я нажал на кнопку. На мое плечо опустилась рука. Что случилось дальше, я не помню, — помню только, что проснулся в сумерках у дороги. Велосипед лежал в высокой траве рядом со мной».